Баба Дуся и дед Прохор жили вдвоём, в раю. Именно так я его себе представляла. Ни крика, ни скандалов, а ещё два кота. Лохматый ингус во дворе, кролики, которых можно гладить, куры с цыплятами, прикормленные в огороде ёжик, совсем рядом лес, а в нём грибы и белки, роскошная кровать с никелированными шарами и горкой подушек, полосатые коврики, лоскутные половички. Патрушки и хлеб в своей выпечке, картошка с грибами, топлёное молоко с коричневой пенкой. Через неделю я решила остаться здесь навсегда. Вот только дед Прохор был немного странным. Молчун, в отличие от ласковой и говорливой бабы Дуси, он словно присматривался, искал во мне что-то и пока не находил. На меня это мало волновало. Каждый день был наполнен до краёв «Я жила», захлёбывая счастьем. Да сосед Пашка проиграл мне в ножички рогатку, и я раз за разом сшибала из неё камушек, положенный на забор. Когда дед Прохор застал меня за этим занятием, то почему-то не велел немедленно прекратить, присел на крыльцо и закурил самокрутку. А я быстро забыла о нём, прочтя перед отъездом последнего из Магикан и Зверобоя, восхитилась Натте Бампу и упоённо представляла себя на его месте. «Верка, а ну-ка помоги!» Я вместе с дедом подтащила к дому длинную лестницу и вернулась на берега Онтарио. «Давай со мной». Не спрашивая ни о чём, я потрусила рядом с дедом Прохором в лес. Рядом тенью крался Натти с верным оленебоем за спиной. Ушли мы недалеко, и только тогда я сообразила, что у деда нет с собой корзинки, только старое одеяло, скатанное в рулон. На поляне он усмотрелся, удовлетворённо кивнул и расстелил одеяло на земле. В свёртке оказалось замотанным что-то ещё длинное, обёрнутое в старый верх от лоскутного одеяла. Эту вещь дед Прохор бережно положил рядом с пеньком, на котором устроился сам. «Ну что, Верка, учиться будем. Ложись на одеяло носом вниз и лежи. Да не боись-то, я для девок давно уже безопасный». Я не поняла его слов, но ничего плохого для себя не ожидала. В конце концов, Натя бампа был мастер охотиться из засады, так что я плюхнулась ничком на одеяло, а дед кивнул и закурил очередную самокрутку. Пролежала я недолго, соскучилась, надоело пошевелилась и тут же получила поперёк спины прутом. Когда только дед успел его срезать? Лежи, дура, лежи, не шевелись, убьют же! Кто убьёт, почему убьёт, я ничего не поняла. Дед положил на одеяло рядом со мной ружьё. Настоящее ружьё с воронённым стволом, чем-то восхитительно пахнущее, тяжёлое, такое же, как у следопыта, только покороче. На, держи. Левую ногу в сторону отведи, левую руку на локоть поставь, вот так. Винтовка легла мне в руки так, словно вернулась домой. Приклад уперся в правое плечо и стало понятно больше. Никогда я не буду одна. Больше никогда не буду бояться. От винтовки исходили уверенность, сила и защита. «Бережно держи, как дитя. Лежи, не ворохайся. Киселем лежи, поняла, тихо дыши, тихо, чтобы ни былинки не шевельнулось». Я лежала, стараясь дышать через раз, и чувствовала, как по телу растекается покой, замедляются мысли, внимание охватывает все вокруг, мошку на травинке у самого носа, обрывок паутины, крик какой-то птахи. «Дай сюда». Дед Прохор несколькими точными движениями зарядил винтовку и подал её мне. «Алшишка, видишь? Стреляй». «Я же не умею». «Умеешь? Смотри сюда, в прорезь. Это прицел. Шпенёк плоский, видишь? Это мушка. Смотри, чтобы мушка была в прорези, да ровно посерёдке. Мушка сверху плоская и прицел сверху плоский. Они вровень должны быть. Подводи теперь стволом так, чтобы шишки мушкой докоснуться. сажаешь шишку на неё. Вздохни, только неглубоко. Чуть выдохни. Сюда потихоньку жми плавно. Раскатился выстрел, приклад ударил в плечо, а шишка исчезла. Вставай, девка. Вижу, толк с тебя будет. Таких бы, как ты, и побольше, так немцу давно бы каюк пришёл. Ладно, пошли. Захаровна там небось уже шумит. «А можно я ружьё понесу?» «Не ружьё. Светку. Нельзя пока». На обратном пути Надтя Бампа куда-то делся. Было не до игры. Я сделала то, чего ни разу в жизни не делала, и у меня получилось. Я плелась вслед за Дедом Прохором, отставая на десяток шагов, и не могла в это поверить. Баба Дуси перехватила нас у ворот. «Опять? Опять со Светкой балуешься, горе ты моё горькое. Куда девчонку делай, род старый?» «Не кричи, Абдотья, вот твоя Верка жива, здорово Учить её надо далеко, пойдёт, девка. Вот посмотришь, вторую Люську из неё сделаю». Он отстранил жену с дороги, прошёл во двор. Баба Дуся закрыла лицо фартуком и тихо заплакала. Потом бросилась осматривать и ощупывать меня с головы до ног, выбирая из моих волос ссоры и сухие травинки». «Ой, Доня, ты только мамочке не говори. Он безвредный дед, да только вот находит на него. Контужный он, как в голову ему стукнет, так и думает, что война до сих пор идёт. Снайпер он, Доня, зайчиком был. 20 фрицев уложила, а то и больше. Ему проще поддакивать, всё равно не поверит что война кончилась, а оно само пройдёт, ты не бойся». Я не боялась. Меня распирали восторг и любопытство. Ещё до того, как лечь спать, я узнала у бабы Дуси, что Светка — это снайперская винтовка Токарева, Люська, Людмила Павличенко, Зайчик — ученик знаменитого Василия Зайцева. Лето пролетело мгновенно. Дед Прохор учил меня каждый день. Баба дуся закармливала вкусными вещами и повторяла, чтобы я никому ничего не рассказывала. К концу августа я заработала нисходящий синяк на правом плече и промахивалась не чаще одного раза из 20 А ещё могла вылежать несколько часов под грудой сухих листьев и научилась видеть всё окружающее, словно в замедленной съёмке. Когда за мной приехала мать, я не могла поверить, что лето кончилось. А когда поверила, не смогла даже плакать. Плакала баба Дуся, плакала и просила мать привести меня на будущий год. «Такая дочь у тебя, Нюша, на редкость, ты уж не откажи. Пусть приедет нам с дедом только в радость. Правда, Проша?» Дед Прохор молча кивал. «Но слава богу, отвязались!» — сказала мать, отмахиваясь газетой в жарком автобусе. «От дура старая! Какая я и Нюша! А ты совсем удичала, небось, всё лет собак гонял с мальчишками? Ты послушай, что он выкинул, папаш ты твой!» Она говорила всё быстрее мельком взглядывая на меня и опять глядя куда-то вперёд в пустоту, я внезапно поняла, что матери всё равно, с кем говорить, кому жаловаться на отца, перед кем его обвинять, что видит она не меня и обращается не ко мне, кому-то, кто полностью на её стороне в этой войне с отцом, идущей всю мою жизнь, что если я сейчас исчезну, то мать заметит это не сразу. От деда Прохора с бабой Дуси я уезжала ребёнком, Домой приехала взрослым человеком. Одиноким, конечно, но это удел всех взрослых людей, кроме очень немногих счастливцев. Я уже решила, что после школы поступлю в мединститут, чтобы стать врачом и вылечить деда Прохора. И буду заниматься стрельбой. Чувство свободы и всемогущества во время короткого выдоха, перед тем, как палец плавно надавит на спусковой крючок, помогало жить дальше. «Мам, я хочу спортом заняться». «Не выдумывай». Когда мы предлагали на фигурное катание ходить не захотела, сейчас уже поздно, он какая дыл да вымахала. Я на стрельбу пойду. С ума сошла? Это тебе не нужно. Спорить я не стала. Спрошу у Ленки с второго подъезда, где её брат занимается. Она хвасталась, что тот из настоящего пистолета стреляет. Машина подскочила на ухабе, я вынырнула из сна и почувствовала, что лицо у меня мокрое. Прошлое не отпускало. Память не давала уснуть. Вот закрытыми веками крутился цветной фильм, и некуда уйти из кинозала. Баба Дуси раскраивает красную плюшевую занавеску на небольшие прямоугольники, сострачивает их на допотопной швейной машинке, набивает подушечки вкусно пахнущими опилками, а сама беззвучно плачет. Слёзы капают на плюше и какое-то время стоят на ворсе круглыми каплями. Дед Прохор лежит в гробу. Маленький, сухой, со странно выпуклыми, закрытыми глазами. Под головой у него красная плюшевая подушка и ещё что-то. Пилотка. Старая, выленившая пилотка. Мы с соседом Пашкой идём за Валькой Шмагиным. Он несёт свежесколоченный крест, перевязанный полотенцем, а у нас в руках подушечки. Те самые, из-за навески. К Пашкиной приколотой медаль за отвагу, к моей орден славы. Бабу Дусю ведут под руки где-то сзади, и мне всё время хочется оглянуться. Всё, хватит. Мёртвые и а я пока жива. Может быть, жив и Димка. Внезапная мысль ударила меня, словно мощный разряд тока. Я поняла, что всё это время ни разу не вспоминала Андрея и почувствовала себя предательницей. — Нечему ужасаться, ты оказалась на войне, а она — великий лекарь. Встань и иди. Говорит война. И шелухой слетают, осыпаются неврозы, депрессии и психотравмы. Неврастеники идут в штыковую атаку, утончённые истерички вкалывают сутками, фобики не знают страха. Это потом они будут лечиться от побочных эффектов. Война назначает тяжёлые препараты и не церемонится с дозировками. Но до этого ещё надо дожить. А доживут не все. «Сергей, ты как там?» Хреново. Приедем, и сразу тебя под капельницу. Я уколов боюсь. Нет, ничего не поделаешь. В окне уже мелькали панельные многоэтажки, значит, центр близко. Я спохватилась и, ругательски ругая себя, стала запихивать в свою полупустую сумку Димкины вещи, книгу, как можно было о ней забыть, и Лёшкин рюкзак, в котором без труда можно нащупать арбалет. Если что, хм, знать ничего не знаю, игрушка и игрушка. Илья резко затормозил. И я едва не свалилась на Сергея. Он сдавленно застонал сквозь зубы. ардон издал предупреждающее рычание, я успела порадоваться, что собака в наморднике. «Выходим из машины!» «Носилки надо, у нас раненый!» — прозвучал голос Ильи. После долгой езды асфальт плыл под ногами, кружилась голова, подташнивала. Самая большая в городе школа, старая ещё сталинских времён, стала похожа на кадр из военной хроники. У ворот часовой с автоматом и ещё несколько человек в форме шли по двору в нашу сторону. Сергей как в воду смотрел, надо не терять с ним связь. Может, что-то ещё подскажет. Сопровождающий сдал нас замотанному капитану и с видимым облегчением исчез. А капитан стал заполнять какие-то бланки, задавая нам с Ильёй стандартные вопросы. Имя, отчество, фамилия, дата рождения, место регистрации, профессия, место работы. Врачи? «У меня тут два врача обнаружили», — сказал он в микрофон рации. «Какие?» — переспросил он нас и повторил наши ответы. «Хирург и психиатр говорят». «Слушаюсь. А здесь карантин. Перемещение только в пределах ограды. Выход за ворота только по распоряжению командования части в составе группы. В карантинной зоне военное положение. Вы же офицеры запаса, правильно? Считайте себя мобилизованными. Документы есть какие-нибудь?» Он довольно хмыкнул при виде паспортов и стал вписывать их данные в бланки. А я разглядывала всё вокруг, по привычке стараясь делать это незаметно. В школе явно собирались делать ремонт. В углу холла, где сидел за столом капитан, громоздились заляпанные и звёздкой козлы. В ложе разлившейся краски валялась на боку банка. Резко пахло растворителем. «Досторожней «Да ты, ё!» Два бойца внесли в холл носилки, рядом с которыми шёл ардон Сергей лежал с закрытыми глазами, и лицо его было серым. У меня засосала под ложечкой от недоброго предчувствия. «Стоит, у вас снова прибывший?» «Так точно, товарищ капитан, пятнадцатый докладывал. Несите в медсанчасть, собаку убрать к чёртовой матери, чтобы духу её здесь не было!» Сергей открыл глаза. «Товарищ капитан», — медленно, с усилием произнёс он, «проще, если собака будет со мной». «Воин, возьми у меня документы в нагрудном кармане». Солдаты опустили носилки на пол. Тот, что шёл сзади, колян с поста на дороге, достал и протянул капитану две книжечки в одинаковых обложках. ардон уже сидел рядом с носилками. Капитан пролистал оба документа, вышел из-за стола и молча отдал их Сергею. «Скажите, что я не возражаю. Если врач не будет против, намордник останется?» «По ситуации. Собака быстро сориентируется, товарищ капитан. «Всё, несите. Счастливо». Капитан посидел несколько секунд, глядя перед собой невидящими глазами, потом тряхнул головой и крикнул. «Авдеев, проводи!» Мы с Ильёй шли по залитому солнцем коридору вслед за высоким солдатом и слушали те краткие правила, по которым предстояло жить. На первом этаже наше расположение. Гражданским не ходить, всё равно дневальный не пустят. «Берёте матрасы и идёте на второй этаж. Там устраивайтесь, где хотите. Умывальники в санузлах увидите в конце коридора. Туалет на улице. Опять через час выходите во двор, там будет полевая кухня». Он открыл перед нами дверь класса, на которой висела табличка «Кабинет математики». Обычный садом летнего школьного ремонта. Сдвинутые в угол, составленные друг на друга столы, сваленные в кучу стулья. Высокая стопка полосатых матрасов смотрелась здесь совершенно дико. И на всё это взирали со стен Архимед, и Евклид, Лобачевский, кто-то ещё. Неловко ступая со скатанным матрацем в руках, я успела увидеть, что уходящие в обе стороны от холла коридоры перегорожены столами. Справа за ним дремлет солдата, слева из-за такого же школьного стола с креплениями для портфелей выходят те двое с уже сложенными носилками. Там медсанчасть. Значит, Сергея надо искать в левом крыле здания? С трудом поднимаясь по лестнице с проклятым матрасом и сумкой, я мечтала только о том, чтобы лечь и вытянуться. Все суставы ломило от долгого сидения в машине. Мышцы ныли, я чувствовала себя разбитой, замученной и грязной. Но ещё многое нужно сделать, прежде чем удастся отдохнуть. А больше всего хотелось побыть одной, хоть недолго подумать, что делать дальше. Помолчать. Я опустила матрас на пол и открыла ближайшую по коридору дверь. Это был спортзал. Прошла несколько шагов до груды матов, сваленных в углу под параллельными брусьями, рухнула на них и блаженно вытянулась, чувствуя, как отходит спина и поясница. Сейчас бы горячий душ, а потом массаж. Ну да, а потом посидеть в шезлонге у бассейна. Как только, так сразу. Кажется, я всё-таки уснула на несколько минут и проснулась с колотящимся сердцем, не понимая, где нахожусь и как сюда попало. Осознание настоящего было мгновенным и ослепляющим, как вспышком магния. Расстелив матрац в дальнем от входа углу, я бросила на него сумку и отправилась искать воду. По школьным воспоминаниям, рядом со спортзалом должны быть раздевалка и туалет. Так и оказалось. Комнатка с четырьмя раковинами, в ней две двери — Одна забита досками, другая ведёт в коморку, где стоит вешалка, и валяется пара забытых чешек. Дверь в раздевалку не запиралась, и я подперла её коленом. Снимая одну цепочку за другой, сцепляла их между собой и обматывала вокруг талии золотую змейку, тут же нанизывая на неё кольца. Если уж носить на себе сейф, то так, чтобы его не было видно. На шее оставила одну цепочку, самую тонкую и короткую, часы засунула в карман джинсов. Вот и всё, шито-крыто. Я разделась по поясу и обтёрлась холодной водой. Вытерлась своей рубашкой, стараясь не намочить лежащим в нагрудном кармане паспорт, и посмотрела в натреснутое зеркало, вмазанное в стену над умывальником. Казалось, что эти неполные двое суток должны были состарить меня на много лет. Морщинок не прибавилось, но синяки на шее, отпечатки пальцев того, кого я так и не успела увидеть, хорошо видны и красоты не добавляют. Я смотрела в зеркало, и отражение отвечала жёстким, пытливым взглядом. Ну и кто я теперь? Убийца? Воровка? Мародёр? На войне как на войне. Святые здесь не выживают. Я чудом осталась в живых и намерена выжить. Чувствам вины удобнее терзаться, находясь в комфорте и безопасности, а мне сейчас некогда. Слишком многое нужно обдумать, слишком важные решения принять, слишком многое сделать, а времени так мало. Я надела влажную рубашку, застегнула её на все пуговицы и отправилась обратно, в спортзал. Население спортзала увеличилось. На гимнастической скамейке под окном сидела старуха в чёрном, раскачивалась из стороны в сторону что-то монотонно повторяла себе под нос. «Здравствуйте, бабушка!» Она не ответила и никак не отреагировала на моё появление. Что, она не увидела меня, не услышала моих слов или не поняла их? Я подошла к ней и присела на корточки Наши головы были на одном уровне, но старуха по-прежнему меня не замечала. Смуглое, изрытое глубокими морщинами её лицо, походило на сушёную грушу. Крупный горбатый нос, чёрные глаза, когда-то, наверное, огненные, под густыми чёрными бровями. Гречанка, армянка. Такие лица глядят со старых фотографий, иллюстрирующих книги о большой резне, где бы она ни происходила, как бы она ни называлась. Лицы тех, кто спасся чудом, потерял всё ради чего жил и остался оплакивать убитых, чья участь оказалась легче. Их просто убили и всё. Выжившие остались помнить и умирать с каждым убитым на всю оставшуюся жизнь. Ой, не говори, красиво сказала я себе. Если бы живые только и делали, что причитали по мёртвым, человечество давно бы кончилось. Живые хоронят мертвецов, рано или поздно забывают их и живут себе дальше. Так это живые. А живые и выжившие — это большая разница. Выжившие не могут забыть, и память перечёркивает их жизнь, подменяя её собой. Выжившие живут там, в прошлом, проживая его вновь и вновь, не желая смириться с тем, что такое вообще возможно, что оно произошло с теми, кого они любили, что мёртвые — мертвы, и это навсегда. О ком ты? О старухе с воспалёнными от слёз глазами? Или о себе? Хорошая аутодиагностика, доктор. Продолжайте в том же духе. Я осторожно помахала рукой перед лицом старухи. Она не моргнула и не пошевелилась, продолжая бормотать. Скрещенные руки крепко прижимали к груди что-то темное книгу. Большую книгу в коричневом переплёте. Я попробовала забрать книгу, но старуха держала её мёртвой хваткой и бормотала, бормотала, глядя в пространство. «Балекс. Ливоник. Корене. Анику. Урэк. Вочмэкчка. Сноска. Детки». Левоник, Каряне, Анику, где вы? Никого нет. С Армянского. В непонятной речи вспыхнуло знакомое слово: "Чка". Это нет. Всё-таки армянка. Тигран попал под машину за год до того, как я стала здесь работать. Перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, инвалидность. Я его консультировала и каждый раз, приходя к нему домой, видела одно и то же несгибаемую маму Татевик и бабушку Сирануш, которая к концу моего визита принималась тихо плакать. Она боится, думает, что если один врач ходит, это ещё ничего, а если много разных врачей, то совсем плохо. Старенькая она совсем неграмотная, по-русски не говорит. «Тигран, ты упражнения все сделал?» «Совсем немного осталось, бабушка, не плачь, всё будет хорошо!» «Тигран, по-армянски!» «Та ты джан, мила а мен нэнч лав клини!» «Это твоего отца бабушка, а не твоя!» «А я не знаю, как по-армянски прабабушка!» «Вот и плохо, что не знаешь!» В этом доме словно присутствовало силовое поле, чувство локтя, взаимной поддержки. Весь разбросанный по миру клан геворкянов объединил усилия, чтобы поставить Тиграна на ноги. Этим летом его собирались отвезти к двоюродному дяде Альберу во Францию. Успели уехать или нет? А мне надеяться не на кого. Никого у меня нет. У коровы есть гнездо, верблюды, дети. А у меня нет никого, никого на свете. Нет, у меня есть Димка. А вот у бабки, похоже, и впрямь никого не осталось. Я погладила её по голове, повязанной чёрным платком, и сказала, стараясь копировать услышанное от Тиграна. «Татиджан, мило цир». Она с неожиданной силой притянула меня к себе и уставилась мне в лицо, захлёбываясь непонятными, гортанными фразами. Через несколько секунд оттолкнула меня и тихо заплакала, раскачиваясь со стороны в сторону, не замечая ничего вокруг, уйдя в своё горе. «Ой, так это вы тут живёте?» Молодая женщина в измятом цветастом халате держала за руку мальчишку лет двух, а он пытался вывернуться и удрать. Мы не знали. Бабку сюда отвели, думали, здесь никого нет. Она плачет и плачет, что-то мелет по-своему, никому покоя не даёт. А у нас дети. Они тоже не спят, нас извели и сами в конец извелись. Хотите, переходите к нам в кабинет русского языка, это дальше, по коридору. Или ещё куда перебирайтесь, пока есть свободные места. Не знаете, что случилось-то? Не знаю. Никто ничего не знает. Беда просто. Пойдём, золотко моё, умоемся и баиньки. Она повела хнычащего мальчишку в туалет, что-то приговаривая на ходу. Я дождалась, пока они пройдут обратно, и отправилась туда же, с сумкой. Там, в Лёшкином рюкзаке, лежал его арбалет. В прошлом году Димка был в восторге от моего подарка, и каждый раз, когда я навещала его, демонстрировал свои достижения в стрельбе. Потом взялся учить меня, а я не отказывалась. Пусть парень почувствует себя взрослым, опытным, наставником. Как ни странно, учителем он оказался хорошим. Этот арбалет Лёшка сделал сам, но принцип натяжения тетивы взял у Димкиного скаута, так что руки быстро вспомнили знакомое движения Стрелы лежали тут же, стянутые резинкой в пучок. На душе полегчало. Оставив Сайгу в лесополосе, я почувствовала себя беззащитной, как улитка без раковины. Сознание того, что хоть какое-то оружие у меня есть, помогло почувствовать себя человеком, бойцом, а не овцой. Как и когда я смогу воспользоваться арбалетом, представить я не могла, но сама возможность постоять за себя грела. Уложив всё обратно, я вышла в коридор на разведку. Лавируя между составленными в шаткие пирамиды столами и стульями, прошла к окну. Оно выходило во двор, видный, как на ладони. Вот к воротам подъехал грузовик с защитным тентом. Подошедший боец принялся открывать ворота. Из кузова спрыгнул солдат, за ним второй. Тут меня окликнули. «Это вы доктор?» «Да». «Вас медсанчасть зовут, срочно!» Лающие рыдания были слышны ещё из коридора. Парень в камуфляже бился на полу в корчах, молотя себя кулаками по груди, по лицу с плотно зажмуренными глазами. Над ним сидел на корточках другой боец в белом халате не по росту и пытался засунуть ему в рот полотенце. «Не трогай! Без пальцев останешься!» Я приподняла парню века. Зрачок сократился. Пены изо рта нет, штаны сухие, язык не прикушен. «Нашатырный спирт, быстро!» Санитар вернулся вместе с плотным офицером в незастёгнутом белом халате. «Так это вы психиатр?» «Что это, как думаете? Эпилепсия?» «Нет, истерический припадок». Вдохнув на шатырь, боец зашёлся кашлем и открыл глаза. Посмотрел вокруг, сморщился и заплакал. Жалобно, как ребёнок. «Ты что, сержант, чего хнычешь, как баба? Соберись, что случилось-то?» «Давайте лучше реланиум в Вену. Кубика два», — сказала я шепотом офицеру. «Так проще будет. Уснёт, а потом, когда проспится, можно будет с ним работать». Сержант отрубился прямо на игле. Когда его унесли, я задала один единственный вопрос, который вертелся на языке. «Как там старший прапорщик с собакой?» «Так это вы с ним приходили?» Он под капельницей, пока рано говорить. «Идите на обед, наши уже поели, сейчас гражданских будем кормить». На выходе из школы меня перехватили два солдата, которые явно кого-то ждали. «Разрешите обратиться?» «Да, только я не служу, в запасе. Как там Кирюха Голиков?» «А что с ним было?» «Ну, плакал, орал, бился. Он что, припадочный, оказывается?» «Теперь комиссуют его?» — подключился второй. Нет, не припадочный, просто нервы не выдержали. Что он такое мог увидеть или услышать? Вы же с ним были. Бойцы обменялись быстрыми взглядами. Мы хлеб возили этим, ну, на набережную. Чокнутым, — пояснил второй. Старшина говорил сбрасывать в кучу, они потом подберут. Ага, сейчас. Они как кломанулись. Кого сбили с ног, тому капец. Затаптывают. Да это что? Первый понизил голос и оглянулся. «Там трупы валяются. Так некоторые объедены. Скажи, Далян». Второй тоже оглянулся и кивнул. «Точно. И девку, которая первая успела булку схватить, тоже сбили с ног и того, кажется. Только хлеб сначала вырвали. Кирюха с той стороны стоял, ему лучше было видно. Он держался сначала на обратном пути начал это. Сначала ревел и всё повторял. «Это же люди!» А потом совсем в разнос пошёл. «Там Только мы вам ничего не говорили. Здесь, похоже, дела серьёзные, скоро прилетят. Товарищ ткнул его локтем, и боец замолчал. «Так оправится Кирюха?» «Думаю, да, я поняла. Идите, ребята». Солдаты привычно козырнули и ушли, а я направилась к полевой кухне, стоящей посреди школьного двора. Из дверей школы тёк людской ручеёк. Чем-то неуловимым, застывшими лицами, отсутствующим выражением. Все походили один на другого. Мужчины, женщины, дети разных возрастов, старики. Было их совсем немного, человек двадцать. Они подходили к полевой кухне, рядом с которой стояли обычные школьные столы, составленные в длинную вереницу и такие же стулья. На крайнем столе лежали упаковки одноразовой посуды, поднос с нарезанным хлебом, что-то ещё... Люди брали тонкие пластиковые миски и становились в очередь к солдату в белой куртке с поварёшкой в руках. Несколько человек уже ели, сидя за столами. Кое-кто устроился в тени на куче сваленных у забора досок, когда во дворе появился величественный ордон с алюминиевой миской в зубах. Он подошёл к кухне и сел, поставив миску на зим. — Ух ты! — протянул кто-то. Повар смотрел на чепрачного красавца с тем же восхищением, как и все прочие солдаты до сих пор. «Подайте чеплашку-то!» — сказал он. «Не, парень, дураков нет!» — ответил пожилой мужчина в майке кесетке. «У тебя, видно, собаки никогда не было. Это ж его миска. Он никому не даст за неё хвататься. Видал, зубы какие. Лучше сам подойди и насыпь. Что там у тебя?» «Суп гороховый и гречка с тушёнкой». «Гречки положи, а супа немного и без картошки. Бульёна налей чуток. Собаке ни картошки, ни гороха нельзя. У вас тоже собака есть? У меня всю жизнь собаки». «Были». «А что он не жрёт? Горячо слишком, остынет, тогда и будет есть». «Кости останутся, отдам ему», — сказал повар, возвращаясь на раздачу. «Не надо, ему лучше сырую косточку. Сырая в котёл пойдёт. Подходите, кто следующий?» Парень лихо орудовал половником, очередь продвигалась, под ложечкой сосала от запаха наваристого бульона. Пахло домом, безопасностью. А мозг напоминал, не расслабляйся, это всё иллюзия, память о том, что ушло навсегда. Просто надо поесть и отдохнуть, пока можно. Ещё двух суток не прошло с того времени, когда рухнул привычный мир, а, кажется, прошла целая жизнь. «Интересно, какое сегодня число?» — пробормотал я себе под нос. 13 июля 2000 -го года. Ответил сзади странно знакомый голос, помолчал и добавил: "Шестой день месяца ав 5000, 7 шьот 63 третьего года, пятый день месяца Рамадана, 1000, 4 шта 23 третьего года хиджры он уже перешёл на другой язык, гортанный с придыханиями, с шелестящим ша и часто повторяющимися аль, когда я, узнавая голос, но не веря своим ушам, обернулась и увидела шашу. Шаша остался тем же шашей, с синяком на скуле, в мятой клетчатой рубашке с чужого плеча. Голос, шепелявая речь, всё осталось прежним. Вот только глаза были другие. Они светились радостью и любопытством. «Саша?» — беспомощно сказала я и умолкла, пытаясь подобрать слова. «Саша, что случилось? Что с тобой? Откуда ты это знаешь?» За свою жизнь Шаша выучил несколько слов, большей частью матерных, вспомогательной школе с ним помыкались несколько лет и признали необучаемым. Он не знал ни одной буквы, не имел понятия о часах и календаре. Что произошло? «Женщина, вы есть хотите или как? Не задерживайте очередь!» Я, как самнамбула поставила миску под черпак и, с трудом удерживая ее медленно, чтобы не расплескать суп, направилась к длинному столу. Такие ставят на свадьбах или на поминках. Свадьбы здесь и не пахнет, а вот поминками. Поставив миску, я отправилась за столовыми приборами и разминулась с шашей. Он оставил свою порцию неподалёку от моей и направился к белеющему в глубине двора домику с буквами М и Ж. А в очереди за супом обнаружился Стасик. Не узнать его? Громадного, рыхлого, на голову выше всех окружающих в нелепой футболке с суперменом было невозможно. Стасик угрюмо смотрел на нас с шашей и вел себя вполне упорядоченно. Это при том, что он всегда удерживался на месте с большим трудом, вечно гримасничал и жужжал что-то себе под нос. Когда он успел подойти, и почему я его не заметила? Хотя такое зрелище, как шаша, свободно оперирующий данными нескольких календарных систем, способно отвлечь внимание даже от высадки инопланетян. Неужели он потом перешёл на арабский? Пусть только вернётся, я от него не отцеплюсь, пока не пойму, что к чему. Ордон уже ест. Миска между лап, люди обходят его по большой дуге, стараясь не подходить близко. «Пора поесть», — напомнил заурчавший желудок. Как ни старалась ей держаться в рамках приличия, но голод был сильнее. За пару минут, проглотив всё едва не вылезав в миску, собиралась пойти за вторым блюдом или попробовать выцеганить добавку, но... Не смогла подняться, ноги не повиновались. Сытость подействовала, как крепкое спиртное. Я уснула прямо за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Сон перенёс меня туда, где я была так оголтела счастлива В обшарпанную квартиру, где мы жили с Андреем до моего переселения в подвал. В тот вечер я вернулась поздно. Андрей ждал меня ужинать и коротал время за книгой. «Нравится?» Есть хорошие стихи, но человек пишет о том, чего не знает. Хорошо пишет, да, с чего он взял, что в солдаты надо брать тех, кто не хочет жить. Фигня это всё. Были у нас такие контрабасы. Это никакой солдат, ненадёжный, а опасный для своих. Если он не хочет жить, он и победить не сможет. Погибнуть так, чтобы кого-то с собой прихватить, это да, но ведь от него не это требуется. А что же от него требуется? Выполнение боевой задачи. Ну, ещё остаться живым и целым. Да ведь здесь не об этом, о том, что людям, которым нечего терять, нечего и бояться. Конечно, но мне профессия мешает. Как ты говоришь, у каждого свои фильтры. И вообще, лучшие стихи по-русски написал наш брат Летёха-спецназовец. И что же он написал? Что-нибудь в «Дембельский альбом»? «Сомнений нет к суровому ответу. Мы призовём агрессоров любых. Мы наплюём в зелёные береты во славу наших, светло-голубых». Завещание и Валерик. Лермонтов-то здесь при чём? При том, поручик. В Тенгенском полку командовал сотни казаков-охотников. Лес в самое пекло. Пока в Лейб гвардии паркеты полировал, да на губе стерляжьей ухой баловался, всё байрон из себя корчил, а сходил раз в другую в рукопашную полегчало. Ну ты Белинский. Я Кобрин. И речка, и сейчас так называется. Ты что на меня так смотришь? Не догадываешься? Сейчас занавески задёрну. Что-то холодное, мокрое и противное проехалось по предплечью. Я проснулась, едва не заорав от страха. «Чего вы тут рассели? Сидите себе!» Солдат с тряпкой в руке смотрел на меня раздражённо и устало, продолжая вытирать стол.